Глава 36. Елена. Елену держали в следственном изоляторе уже сутки. К ней никого не пускали, и адвокат лишь разводил руками. Выяснилось, что пять лет назад действительно имело место хищение средств из бюджета. Тогда едва севшая в кресло мэра Елена Ховански закрыла глаза на вольность коллег. А теперь во всем обвинили ее. Самое страшное, что хищением средств заинтересовался Следственный комитет. Теперь расследование будет проводиться с самой серьезной тщательностью. Все оказалось под угрозой. Ее положение, еще вчера такое нерушимое, внезапно стало очень шатким. К ней не пустили сына. Филипп смог передать весточку через адвоката. Елену могут вызволить только в том случае, если резко ухудшится состояние ее здоровья. Впрочем, на фоне трагических событий это можно было легко устроить перевести её в клинику, в отдельную палату со всеми возможными удобствами. «Я настаиваю на домашнем аресте», — требовала от адвоката Елена. «Пусть назовут сумму залога, мой сын внесёт её в тот же день». «На данном этапе этого очень сложно добиться», — качал головой адвокат. А ещё через день к ней в камеру явился Багиров. Он был трезв, как стёклышко, щеголял перед ней в роскошном коричневом костюме в тонкую клетку. Начищенные до блеска туфли из дорогой кожи сияли, и весь его внешний вид подчёркивал благополучие владельца. «Я смотрю, моя кошечка поджала свой хвостик и больше не рычит?» — издевательски ухмыльнулся он. «Что вам здесь нужно, Влад?» — отшатнулась она. Пришёл навестить свою невесту. Гадко улыбнувшись, шагнул ей навстречу Багиров. «Вы бредите, Влад. Кажется, вам было приказано убраться из моей жизни». «А разве тебе не хочется на свободу, моя дорогая?» Влад коснулся её щеки. «Моя свобода — дело времени», — резко откинула его руку она. «Боюсь угорчить мою кошечку, но её время истекло. Знаешь, кто стал исполняющим обязанности мэра? Твой заместитель, да. Но он уже полгода поддерживает совсем не тебя. У нас появился новый кандидат на должность, и тебе этот кандидат совсем не понравится». Он очень хороший друг убитого тобой Глеба и Сергея Вороновых. Ничего не подозреваешь? Кажется, твой юрист, которого ты имела несчастье оставить в живых, оказался совсем не робкого десятка, а? О чём вы говорите, Влад? Я говорю о том, что прежде чем я предусмотрительно спалил заживо твоего Михаила Воронова в собственном доме, он успел щедро платить услуги твоих врагов. Асхат Саркисян встанет во главе городской администрации этой весной. Это бред. У Шаркисяна никогда не хватило бы средств на предвыборную кампанию. Зато у покойных Вороновых средств было достаточно. И последний из них успел оплатить все издержки предстоящих выборов. Елена тяжело опустилась на единственный в камере стул и закрыла лицо руками. «Не может быть. Последний из Вороновых не знал, где отец хранит огромные средства. Знал, дорогая моя, и еще как знал». И всё успел провернуть за пару недель после возвращения из тюрьмы. Багиров встал у маленького окошка и скрестил руки на груди. «Если хочешь увидеть белый свет, кошечка, тебе придётся за него щедро заплатить». «Сколько?» — глухо поинтересовалась она. «Мой адвокат принесёт брачный договор. Ты подпишешь его. Всё твоё наследство переходит в руки любимого мужа. Уж я знаю, как переступить через основных наследников. 200 миллионов долларов. Довольно приличная сумма. Ради неё я готов пожертвовать нищим европейским приютом и его обитателями. Мне нужно проконсультироваться с адвокатом. На кой ли от тебя адвокат? Я вытащу тебя из тюрьмы и уберегу от уголовной ответственности. Ты же за это отдашь мне все права на наследство твоей пачерицы. Впрочем, подумай ещё немного. Я вернусь через три дня. Если примешь решение в мою пользу раньше, так и быть сообщишь охраннику. Он обязательно передаст твои слова. Всего хорошего, кошечка». Влад подошёл к ней, такой несчастный, сидящий на стуле, и шумно поцеловал её в макушку. «Не скучай здесь, кошечка». Хлопнула железная дверь, и Багиров ушёл, оставив Елену один на один со своими тяжёлыми мыслями. Она выждала ещё сутки. Адвокату удалось добиться разрешения свидания с сыном. Филипп был подавлен не меньше неё. «Слишком много доказательств в пользу обвинения, мама. Скажи, как ты могла допустить хищение средств у себя из-под носа?» «Я была слишком ослеплена своей победой», – устала, покачала головой Елена. «Нас прижали со всех сторон. На твое место метит Асхат Саркисян, самый близкий друг погибшего три года назад Сергея Воронова. Ты ведь знаешь, у них в Академии существует настоящее братство. Все знают, кто стоит за расстрелом семьи три года назад. Они тебя не выпустят. Я не хочу остаток дней провести в тюрьме. Сделай что-нибудь. Хоть что-нибудь, сыночек. Она хватала его за руки и плакала навзрыд. Мы с адвокатом пытаемся найти выход. Пожалуйста, имей терпение, мама. Я обязательно тебя вытащу. Нам принадлежал весь город. Как случилось, что я оказалась в ловушке? Город больше нам не принадлежит. Самые прибыльные объекты выкуплены приближёнными Асхата. Боюсь, нашей власти пришёл конец. Нет. Ты всё лжёшь. Никогда от тебя не было толка. Мама, не говори так. Всю жизнь я выполнял твои приказы. Я жил так, как того требовали твои амбиции. Убирайся, Филипп. Я справлюсь сама. Ясно тебе? Сама. Мама, пожалуйста, прекрати истерику. Потерпи немного. Я обязательно найду способ тебя вытащить. Но нам придётся бежать за границу. Хелен больше не будет продавать свои платья в этом городе. Бежать? ты в своем уме, я никогда не сдамся». «Мама, пожалуйста, будь разумнее. В городе идет война, и победа совсем не на нашей стороне». «Ты, как всегда, пытаешься прогнуться, Филипп». оттерев слезы щек, горько рассмеялась она. «А знаешь, Багиров предложил мне выйти за него замуж. Наверное, я соглашусь». «Зачем?» – опешил сын. «К чему ему брак с тобой?» «Деньги Даша. горько усмехнулась Елена. Он хочет свою долю. Охранник громко постучал в дверь. «Свидание окончено, господин Хованский. Пришло время покинуть помещение». «Да, конечно», — отозвался Филипп. Сжал руки матери. «Мам, не верь Багирову. Ни в коем случае не ступай с ним в сделку. Я тебя вытащу, обещаю. Верь мне. И я найду способ». «Уходи», — покачала головой Елена. «Тебе не тягаться с Багировым. Он намного влиятельнее. Он сможет помочь быстрее». «А как только я окажусь на свободе, я придумаю, как от него избавиться». Хованский Пануров взглянул на неё. «Багиров коварен и жесток. Он обманет тебя, мама». Елена ничего не ответила. Охранник снова громко постучал в железную дверь. «Ваше время вышло». «До встречи, мама». Хованский поцеловал её в щёку, а затем отвернулся и зашагал к железной двери. В дверь заглянул полицейский. Надел на Елену наручники и кивком головы указал на дверь. «Передайте господину Багирову, что я согласна на его предложение». На миг обернувшись, произнесла она. Он ничего не ответил. Подтолкнул её вперёд и запер дверь. Елена снова осталась одна в полумраке камеры. «Как только окажусь на свободе, найду способ избавиться от Багирова». Обхватив плечи руками, размышляла она. «Пусть даже для этого придётся застрелить его самой». Багиров появился в её камере только на следующее утро. Всё такой же холёный и цветущий, теперь уже в другом костюме, оливкового цвета. Он окинул Елену торжествующим взглядом. «Кошечка, ты согласна? Неужели я стану счастливым супругом?» вспыхнули мнимым восторгом его глаза. «Как скоро я окажусь на свободе?» с отчаянием во взгляде поинтересовалась она. «Сегодня вечером. Всё, что тебе нужно, это подписать документы». Мы станем мужем и женой, и уже сегодня вечером поезд унесёт нас в сторону юга». Он достал из папки брачный договор и ручку. «Вот, подпиши в двух экземплярах. Через пять минут здесь будет сотрудник ЗАГСа. Он зафиксирует брак. После этого можешь готовиться к свадебному путешествию». Вся процедура заняла всего несколько минут. Никаких торжественных слов и клятв, только подпись документов. Вот и всё. Надевай ей на палец обручальное кольцо. Сладко улыбнулся Багиров. «Теперь ты моя жена». Сотрудник ЗАГСа забрал документы и быстро вышел. Багиров приблизился к Елене. «Готова к свободе?» Коснувшись ее осунувшегося лица, спросил он. Она отчаянно закивала и всхлипнула. «Ну не плачь, дорогая. Еще пара часов, и ты будешь в самолете». Багиров склонился к ней и потарил поцелуй в губы. Что-то острое укололо ее в шею. Зажато в его крепких объятиях, Елена медленно оседала на пол. Зелёные глаза были широко распахнуты. Она не дышала. «Вот и всё», — ласково улыбнулся Багиров. «Ты свободна, моя дорогая. Отныне и навсегда. Прощай». Сжимая папку с документами в руках, он быстро вышел из камеры. «До завтра дверь не открывать», — приказал охраннику, и тот согласно кивнул. Спустя несколько минут джип Влада Багирова нёсся по трассе в сторону аэропорта. Новый наследник миллионов спешил в Париж.